Глава восьмая. «Ужасная история!» — воскликнула я. «Но, вероятно, ты ошибаешься». Эмма сняла очки. «Посмотри внимательно. Восстановить мой прежний облик невозможно. И мне еще повезло». «Ты так считаешь?» — пролепетала я. «Повезло в том, что у нас с Эммой был один цвет радужки». Внезапно с отчаянием засмеялась она. «Поэтому я живу зрячий. А вот если бы у подруги были карие глаза...» «Пожалуйста, замолчи!» — взмолилась я. Эмма встала с ковра и села на диван. «Я Софья!» — торжественно объявила она. «Эй, почему ты молчишь? Надеюсь, не считаешь меня сумасшедшей?» Иногда человеку снится сон. Такой четкий. Цветной, натуральный. Это не глюк, возмутилась Эмма. Теперь я помню все. Про аварию. Да, кивнула она, и не только. Одним словом, я, Софья Калистидас, и хочу вернуть свое имя. Надо спокойно обдумать ситуацию, промямлила я. Допустим все так, как ты утверждаешь. «Но для начала вспомни, что твой отец до сих пор сидит в тюрьме. Едва ты заявишь о вашем родстве, как тоже станешь объектом преследования греческих властей. И подумай о папе. Ты же наверняка захочешь увидеться с ним. Да он же сразу заработает сердечный приступ. И Антон так просто не выпустит из рук деньги Эммы. Кто сейчас в вашей семье распоряжается финансовыми потоками?» «Муж, у него есть доверенность на все банковские операции», — ответила Эмма. «Но он отлично зарабатывает. Я ему больше не нужна. Даже мешаю». «Если станешь уверять окружающих, что ты Софья, будет только хуже», — пообещала я. «Можешь вместо шикарного дома во Флоридосе очутиться в греческой тюрьме. Сильно сомневаюсь, что там лучше, чем в Шезлонге на берегу моря». «Пусть!» — топнула ногой Эмма. «Хочу правды!» поспела примчится из Москвы и объявит тебя сумасшедшей!» — предостерегла я. «Запрет тебя в клинике, посадит на лекарства». «А я буду всем твердить! Антон убийца — убийца!» — закричала Эмма. «Он! Он!» «Можешь сколько угодно говорить психиатрам правду!» — пожала я плечами. Они давно привыкли общаться с Наполеонами, Гитлерами, английскими королевами и говорящими банными вениками. И что же мне делать? растерялась Эмма. Во-первых, не орать. Сама говорила, что в особняке есть соглядатый, представленный поспеловым. Прислуга живет в садовом домике, пояснила Эмма. Поздним вечером можно разговаривать свободно. Ладно, успокоилась я. У нас есть два пути. Первый. Попытаемся найти человека, который сумеет опознать в тебе либо Софью, либо Эмму. Второй. Заставляем Антона признаться в содеянном. Вот если он покаятся и расскажет правду, тогда все станет на место. Действительно, дернула плечом хозяйка Виллы. И еще одно. До окончательного выяснения обстоятельств, ты — Эмма. Я называю тебя так и считаю законной женой Поспелого. — Ты поможешь мне? — зашептала она. — Ну скажи «да». Я ведь совсем одна. Ни подруг, ни родственников. В Москве меня давным-давно забыли. Я туда не езжу, а в Греции друзей не завела. Да и с кем тут дружить? Здесь лишь Ниночки, эти идиотки в золоте. Маломальский интерес я почувствовала к Жаклин, но той друзья не нужны. Умоляю, Вилка. Хорошо, не подумав, ляпнула я. Но будем действовать осторожно. Кстати, мне очень не нравится Жаклин. Ты ее не видела, возмутилась Эмма. Верно, согласилась я. Есть у меня такой грешок. Я могу составить мнение о человеке, не зная его лично. «Извини, я очень устала. День был ужасно длинный». Намек понят», — улыбнулась Эмма. «Иди домой. До завтра». «Сомневаюсь, правда, что я усну. Буду думать». «Неплохое занятие», — улыбнулась я. «Фитнес для мозга. После завтрака приду к тебе». «Лучше встретиться на пляже. В особняке будет горничная». «Точно». Проведем совещание на море», — засмеялась я. Все будет хорошо. Знаешь, один раз я попала в жуткую ситуацию. И ничего?» Оклемалась. «Жизнь — замечательная штука. То, что вечером кажется непреодолимой преградой, утром раскалывается, словно зрелый орех». «Оптимизм разбушевался», — засмеялась Эмма. «На, держи ключи от машины». «Зачем?» — удивилась я. Наверняка понадобится куда-нибудь ездить, вздохнула Эмма. А мне без водителя нельзя, поэтому по делам придется мотаться тебе. Домработница донесет Антону, что ты отдала автомобиль неизвестно кому. Тот испугается и примчится. Прислуга в курсе, что я твоя фанатка и готова ради тебя на все, потерла руки поспелого. У меня тут две тачки. Мерс и джип Антона. Мерседес твой. «Катайся, куда хочешь. Даже лучше будет, если и правда начнешь путешествовать. Смотайся в Сантире, в Афины. Ты же на отдыхе. Пусть и видят. Арина Виолова развлекается. Где лучше всего спрятать соломинку?» «В стоге сена!» — кивнула я. «О!» — подняла указательный палец Эмма. «Точно подмечено!» «А тайную поездку можно легко замаскировать под экскурсию». Придя в бунгало, я рухнула в кровать и, несмотря на относительно ранний час, решила заснуть. «А что главное для человека, который хочет без проблем отправиться в гости к Морфею?» Нужно сказать себе «Обо всех делах я подумаю завтра». Я закрыла глаза, произнесла кодовую фразу, перевернулась на живот, вытянула правую руку вдоль подушки — Пальцы наткнулись на нечто мягкое, пушистое. Сон мигом улетучился. Я зажгла ночник и обнаружила в изголовье кровати очаровательную плюшевую игрушку, белую кошечку. Очевидно, Раиса, решив ублажить постоялицу, положила мне небольшой презент от отеля. Милый знак внимания, нечто вроде открытки с добрыми пожеланиями. К глазам подступили слезы. Не посчитайте меня истеричкой, просто я не помню, чтобы кто-нибудь делал мне презенты без повода. Мачеха хоть и хорошо относилась ко мне, но ей редко приходила в голову мысль меня побаловать. Томочка, с которой мы прожили вместе много лет, а потом расстались из-за моей глупой непримиримости, любила делать кулинарные сюрпризы. Об истории отношений Виолы и Тамары И об их разрыве читайте в книге Дарьи Донцовой «Чёрт из табакерки» и «Зимнее лето-весны» издательства «Эксмо». Придёшь домой после тяжелого рабочего дня, а на кухне тебя ждут творожные пончики. Но игрушки мы друг другу не дарили. И мой бывший муж, Олег Куприн, не заморачивался знаками внимания. Нет, он не был жаден, но, как большинство мужчин, Считал, что кровью и потом заработанные деньги нужно тратить на необходимые вещи. Зимнее пальто, ботинки или, в конце концов, сумку. Плюшевые изделия в топ-лист не входили. Конечно, можно самой приобрести симпатичную поделку, но эффект не тот. А здесь умилительная игрушка. Ясное дело, Раиса действует по приказу администрации пафосного отеля — Но всё равно приятно. Я погладила кошечку. Надо же, совсем как настоящая. Даже тёплая. Здорово научились делать имитации. Внезапно игрушка подняла голову. Живая, ахнула я. Ты откуда взялась? Ну и дела. Рр, деликатно сказала кошка. Я испытала изумление. Собака, но почему с кошачьим хвостом? М -м -м -м, простонало существо. А морда как у балонки, прошептала я. Котопес зевнул и пополз ко мне, подергивая носом. И тут меня осенило, когда я нашла Муму, то не отдала ее хозяйке. Руки у девицы были заняты пакетами с покупками, и мне пришлось положить сопящую собачку в свою сумку. А потом... Потом я просто не вынула ее. Бросила объемистую торбу в спальне. Затем занялась делами Эммы. Мы провели несколько часов в разговорах. Муму приучена к переноскам. Нина везде бегает с собачкой. Бедная псинка тихо спала, потом выбралась из сумки, походила по бескрайнему номеру и привычно запрыгнула на постель. «Милая». Ты же, наверное, голодная. Весь вечер ничего не ела, засюсюкала я, вскакивая с кровати. Поехали домой. Небось, твоя мамочка в обмороке валяется. Муму, -му! ау, отзовись! Рр! <м Such butterflyî>. тихо прозвучало из подушек. Я подхватила крохотное тельце, положила в сумку и позвонила Раисе. Слушаю, ответила администратор, говорит Виола Тараканова. Простите за беспокойство. У вас, наверное, уже закончился рабочий день. Всегда к вашим услугам. Могу вам чем-то помочь? Вы знаете девушку по имени Нина? Она живет во Флоридосе постоянно, в собственном доме. Имеет крохотную беленькую собачку по кличке Муму. Я хотела спросить, где этот дом находится. Очевидно, речь идет о жене Петра Зарубина, сказала Раиса. Ее вилла расположена неподалеку от вашего бунгала. Называется Нина, в честь хозяйки. Огромное спасибо, обрадовалась я и хотела повесить трубку. Госпожа Виола! Вдруг окликнула меня Раиса. Вы собрались в гости? Извините, если мой вопрос показался вам неуместным. Ничего, все нормально? Я познакомилась с Ниной. Мы вместе ездили на меховую фабрику, а что. Раиса деликатно кашлянула. «Не сочтите это вмешательством в ваши личные дела, но...» <coughs> «Договаривайте». Нина — шестая жена Зарубина. «Думаю, вам сейчас лучше к ней не ходить». «Раиса, я способна сама сообразить, с кем мне следует общаться», — сердито сказала я. «Не нуждаюсь в няньках» и не спрашивала вашего совета. «Спасибо за адрес». «Пётр Зарубин славится взрывным характером», — продолжала Раиса. «Все его супруги — глупые девочки самого юного возраста, бывшие модели. Всякий раз бизнесмен рвет отношения. Огромное спасибо за помощь», — гаркнула я и выключила телефон. «Может, в категоричной форме заявить администрации отеля, я не нуждаюсь ни в материнской заботе, не в излишней опеке обслуживающего персонала. На улице было тепло, пахло цветами, и опять трещали цикады. Я пошла по тропинке, вьющейся между незнакомыми кустами. Наверное, аура пафосно дорогого отеля повлияла на мой мозг, раз я стала злиться на Раису, которая не сделала мне ничего дурного. Но сейчас на свежем воздухе наваждение прошло, Какая замечательная тишина стоит вокруг. Лишь совсем неподалеку стучит дятел. Тук-тук-тук. Звук становился все громче и в конце концов стал оглушительным. Если это птица, то она размером со слона. Ряд кустов закончился. Открылся большой белый дом со ставнями, выкрашенными в цвет неба. Входная дверь тоже оказалась синей. К ней была приставлена лестница, на верхней ступеньке которой стоял черноволосый парень в сером комбинезоне. В руках он держал огромный молоток, которым сбивал название виллы. От слова «нина» остались две первые буквы, а последние, превращенные в крошево, валялись на темной садовой плитке. У подножья стремянки Спиной ко мне стояла Ниночка. Она азартно подпрыгивала, белокурые локоны метались по ее плечам. «Эй, чурка!» — хрипловатым голосом заорала Нина. «Чебурек! Очнись! Не спи! Работай!» Грек молча посмотрел на хозяйку. «Ну чмо!» — возмутилась Ниночка, очевидно успевшая после нашего расставания простудиться. «Чё вытаращился? Работай! Не понимаешь? Фу!» «Нанялся служить к Зарубину, а по-русски не говоришь!» «Вот долдон! Работай! Арбайтен! Арбайтен! А то свои бабки не получишь!» Нина обернулась, увидела меня. «Привет!» — помахала я рукой. «О! Ты по-русски можешь?» — странно обрадовалась девица. «Естественно!» — изумилась я. «Оклад шикарный, приступай!» — рявкнула Нина. «Для начала вымой быстро весь дом. Мне ее запах мерзок!» Я попятилась. «Может, Нина подхватила вирус?» буркал буркалы, таращишь?» — скривилась она. «Ждешь, пока кто-нибудь тут в морскую свинку превратится? Спорим это будешь ты? Ну, бери тряпку или катись отсюда!» «Я принесла твою собачку», — осторожно сказала я и вытащила Муму из сумки. «Ты вообще кто?» — поинтересовалась вдруг Нина. «Я — Виола. Мы с тобой сегодня ездили на меховую фабрику. Я вернулась к себе и нашла в своей сумке муму». Максимально доходчиво изложила я краткую версию событий. «Вы из наших?» — нежно пропела Нина, внезапно растеряв все хамство. «Ох, простите!» Не разглядела, что одежда приличная и украшений не вижу. «Ниночка», — ласково сказала я, — «ты хорошо себя чувствуешь?» «Меня зовут Алиса», — заявила девушка и изящной рукой убрала с лба, свисающую до глаз густую челку. У меня отвисла челюсть. Губы блондинки — как и у Нины, явно накачаны гелем. Нос идентичной формы, глаза голубые, кудри соломенно-пепельные, фигура стройная, кофточка со стразами, джинсовые мини-шортики расшиты розовыми цветочками. Но вот лоб-то оказался другой формы. Сейчас мне стало понятно. Между клонами есть различия. «А где Нина?» – вырвалась у меня. Алиса подбоченилась. «Я жена Петра Зарубина, и этот дом теперь будет носить имя Катя». «Логично», – кивнула я, – «вы, Алиса, дом Катя». «Господин Зарубин, наверное, мусульманин?» «С чего вы взяли?» – удивилась Алиса. Еще утром тут жила его первая жена Нина. «Ха, первая!» — захохотала Алиса. «Шестая она была! Прошмандовка! Усё, нету красоты!» Петечка её выгнал вместе с Хабаром. «Теперь тут мое гнездо!» «А где Нина?» «Сантири!» Парень-грек неожиданно обрел дар речи. «Ей нет здесь! Он кричать сантири! Мебель тащить, дом купить! One, two, three, four, five! Рядом!» «Сикс к ним!» «Ну вообще!» — возмутилась Алиса. «Какого хрена ты со мной не говорил?» «Ты орать, мы думать!» — спокойно пояснил Грек. «Они кричать, потом фу! Нет! Выкинуть их вон!» «Он на что намекает?» — покраснела Алиса. «Кого выкинут вон?» Грек начал долбить молотком по букве «Н». Насколько я поняла, Грек сообщил. Нина уехала в Сантири, ей там Петр приобрел жилье, как и предыдущим супругам. Наверное, они организовали клуб бывших жен Зарубина, стараясь убрать из голоса и пояснила я, и пошла на парковку к Мерседесу.